Глава вторая. Я не стал ждать, чем все это закончится. Рванул в пароход, и в ту же секунду каменные стены позади нас с грохотом сомкнулись. Работа Михалыча, взломавшего каббалистические цепочки. Земля содрогнулась, с потолка посыпалась пыль и мелкие камни. Мы стояли в узком тоннеле, дыша, как загнанные звери. Воздух пах дымом, гарью и кровью. Васильев прислонился к стене, его трясло от переутомления. «Все целы!» — выдохнул я, переводя взгляд с Ольги на Игоря, потом на бледное лицо Олеси. Ольга кивнула, вытирая платком кровь с рассеченной брови. «Все! Но они знали, что мы придем. Ловушки были не старые, а только что установленные. Нас ждали!» Мысли работали с бешеной скоростью. «Значит, утечка!» Или предательство. Или ментальное сканирование, против которого мы не устояли. Ярхан мог заглянуть в разум Ярика, когда тот бежал из чужого сна, и увидеть все. «Неважно», — отрезал я, чувствуя, как адреналин понемногу отступает, сменяясь тупой усталостью. «Задание частично выполнено. Гнездо потревожено. Ритуал сорван, потери им нанесены». «Теперь они выйдут из тени, и это сыграет нам на руку». В голову влезла непрошенная мыслишка. сам ты веришь в свои слова? Мы хотели вырезать орден неведомых под корень. Вместо этого разворошили логово противника, обозначили себя, де-факто объявили войну одному из предтеч. Раньше я был целью, за голову которого уплатил обеспеченный клиент». Сейчас я приоритетный враг, посягнувший на святое. Смотрю на замурованный вход. Оттуда сквозь тонны камня доносится нарастающий гул. Не шепот, а нечто большее. Рев. Рев разгневанного божества, чей покой мы нарушили. Уходим. Быстро, пока они не нашли обходные пути. Мы побежали по лабиринту, оставляя позади ярящегося бога и его прихвостней. У меня в ушах еще стоял тот оглушительный грохот, а перед глазами — щупальца, поднявшиеся из черной воды, и фиолетовая жижа, хлынувшая из раны брони Скорпиона. Они знали, они ждали, игра только начиналась, и ставки в ней стали еще выше. В отряде было всего пятнадцать человек. Штурмовое ядро кинетики, плюс меты и два прыгуна. Михалыч, отвечающий за обезвреживание каббалистических ловушек. лона отвечающая за их обнаружение. Все с приборами ночного видения. Фанатики не удосужились осветить катакомбы. Они могли перестроить свои зрачки на ночное зрение. Я тоже мог, хотя и не настолько хорошо. А поэтому достал прибор из поясной сумки и нацепил на глаза. Тоннель расцвел всеми оттенками зеленого, как в «Матрице». Отряд возглавлял демон, я шел замыкающим. Время от времени делал прозрачными стенки тоннеля, чтобы не пропустить нападение. И правильно делал, потому что в какой-то момент осознал, что параллельным курсом движутся быстрые червеобразные существа. Как я уже говорил, катакомбы — это целый лабиринт, причем на разных уровнях. Нас преследовали справа, слева и сверху. Более того, вражины ускорились, чтобы блокировать зону перехода в коллекторы. «Приготовиться!» — тихо сказал я. «Паша, нас встречает почетная делегация!» Лютый в двадцати метрах от меня фыркнул. В голове раздался голос Ольги. «Принято!» Я скинул по телепатической связи образ преследователей. Городок, раскинувшийся неподалеку, назывался «Ларгушем». Считался не очень популярным курортом для любителей уединения и забиловал скалами и укромными бухточками. В одной из таких бухточек нас дожидался бродяга, шифрующийся под крутую яхту. Продолжаю наблюдать за преследователями. В какой-то момент делаю все вокруг проницаемым, кроме нашего тоннеля, и закатываю всю эту братью в гранит. Уходит довольно много энергии, но я врубаю циркуляцию. Забавно наблюдать за зелеными червями-переростками, осыпающимися вниз. Словно невидимая рука потрясла дерево, по которому ползали гусеницы. Действую с гарантией. Упаковываю мразей на полсотни метров в глубину. Раньше от такого масштаба меня бы накрыло откатом на полдня, если не больше. Но каналы и узлы развиваются семимильными шагами. По ощущениям, я давно перемахнул барьер третьего ранга, и мог бы считаться одним из сильнейших одаренных России. Просто руки не доходят проверить себя. Да и зачем? Сертификаты нужны тем, кто рассчитывает подняться в клане или устроиться на солидную должность в крупном концерне. Я предпочитаю не афишировать свои истинные возможности». Отряд замедляется. «Что случилось?» Мой голос эхом разносится в каменном коридоре. «Тупик!» Доносится откуда-то спереди голос демона. На карте тоннель идет прямо, а здесь заглушка и боковое ответвление. Проталкиваюсь к командиру гвардии. Лютый сдвинул прибор ночного видения на макушку, включил фонарик и принялся изучать бумажную карту. Даже не карту, а вручную нарисованную схему, добытую Яриком из головы неведомого. Сдвигаю свои очечи. Присоединяюсь к демону. «Смотри!» — боец указывает на нужное место. «Видишь? Этой фигни тут не должно быть!» Я посмотрел на точку, куда указывал демон. Стена, перекрывавшая тоннель, выглядела древней, покрытой такими же наростами и лишайниками, как и все вокруг. Но что-то в ней было не так, слишком естественно. Словно она стояла здесь всегда, а не возникла пять минут назад. «Михалыч!» Позвал я, не отрывая взгляда от каменной поверхности. Кабалист подошел, сверкая окулярами своих толстых линз. Он провел рукой по шершавому камню, пробормотал что-то под нос и покачал головой. Никаких следов вмешательства. Ни энергии, ни цепочек. Камень настоящий и старый. «То есть он всегда здесь был?» — недоверчиво спросил Лютый, сверяясь со схемой. «Но это невозможно». «По всем расчетам...» «Возможно, твои расчеты не учитывают одного...» Тихо сказала Илона, наше ясновидящая «Лабиринт жив. Он дышит и меняется». Я почувствовал холодок под сердцем. Подошел к стене. Позволил зрению проникнуть сквозь толщу породы. Камень стал прозрачным, как мутное стекло. За ним ничего. Сплошной каменный монолит на десятки метров. Ни ходов, ни пустот. Я повернулся к боковому ответвлению. Тоннель уходил вниз под крутым углом, извиваясь змеей. И он был новым, слишком новым. На стенах не было ни пыли, ни следов времени. «Она права», — выдохнул я, мрачно взглянув на Илону. «Старые ходы закрылись. Появились новые. Схема больше не работает». В тоннеле воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием бойцов и отдаленным, едва уловимым скрежетом камня о камень где-то в глубине. «Что будем делать, шеф?» — спросил демон. И в его голосе впервые за все время прозвучала неуверенность. Я перевел взгляд на новое ответвление. Оно вело в неизвестность, но другого выбора не было. Оставаться здесь значило ждать, пока нас найдут». Или тоннель не перестроится снова, похоронив нас заживо? «Идем», — сказал я, твердо надевая прибор ночного видения. но ну, теперь я возглавлю колонну. Всем быть на чеку». Поменявшись местами с демоном, я шагнул в новый тоннель. Он был уже меньше прежнего, и нам приходилось идти гуськом, согнувшись в три погибели. Воздух здесь был спертым, пах канализацией и чем-то еще сладковатым и неприятным, словно гниющие водоросли. Я шел, постоянно поддерживая прозрачность стен на несколько метров вглубь. Мир вокруг превращался в иллюзорный, зеленый от ночного видения лабиринт из полупрозрачных стен, за которыми копошились тени. Иногда эти тени поворачивали в нашу сторону — И я менял маршрут, уводя отряд в боковые ответвления, которые сами появлялись и исчезали, словно вены в живом организме. Мы спускались все глубже. Давление нарастало. Шепот, который мы оставили позади, здесь вернулся. Тихий, настойчивый, исходящий из самого камня. Ольга сжала виски, ее лицо исказилось от боли. «Не, не могу полностью заблокировать». Их слишком много, и лабиринт, он усиливает их. Внезапно тоннель перед нами раздвоился. Два абсолютно идентичных прохода уходили в темноту. Я остановился, пытаясь заглянуть вглубь. Оба коридора были новыми, оба вели в неизвестность. Но один из них, из него тянуло сквозняком, едва уловимым, но сквозняком. И в нем ощущался знакомый запах. «Запах затхлости и химии, запах городской канализации». «Направо», — скомандовал я. «Чувствуете? Тянет к коллекторам». Мы двинулись в указанном направлении, надеясь, что этот ход не захлопнется у нас за спиной. Надеюсь, что мы успеем вырваться из этого живого, дышащего каменного кошмара, прежде чем он переварит нас. «Превращаться из охотников в жертву такое себе». «Дайте мне только отсюда выбраться, гребаные фанатики. А самое отвратительное — мои ошибки. Не обладая всей полнотой информации, не понимая, с чем столкнулся, я полез в эту пещеру и боевых товарищей подставил. С другой стороны, откуда эти сведения добыть? Ни бродяга, ни администратор, ни моя служба безопасности — Долком ничего не знают об ордене неведомых. До недавнего времени я понятия не имел, что на Земле остался кто-то из переделанных предтеч. Какие цели вообще может преследовать очень умная глубоководная тварь со сверхспособностями, прожившая свыше 30 тысяч лет? Может, это существо вынашивает планы по порабощению Вселенной? Или оно просто свихнулось от одиночества и невозможности общаться с себе подобными? Ответов ноль. Зато есть лабиринт, из которого нет выхода. До моего слуха донесся отдаленный скрежет. Останавливаюсь, поднимаю руку. Мои спутники молчат, прислушиваются. Скрежет не повторяется. Мне приходит в голову простая, как апельсин, идея. Надо связаться с бродягой через Ольгу, вызвать его сюда и дело с концом. «Обычно домомор встраивается в здание или превращает себя в транспортные средства, но ведь он путешествует по многомерности, и ему все едино — земля, вода или воздух». «Оля, свяжись, с Джан!» — попросил я. «Пусть вышлет за нами бродягу». Пауза. «Не отвечает», — вслух ответила телепатка. «В смысле?» — охренел я. «В голосе женщины недоумение, переходящее в беспокойство». «Сергей, что-то перекрывает канал. Я не понимаю». Но теперь я и сам чувствовал. Катакомбы были напичканы чужеродной артефакторикой. Не исключено, что здесь и протоматерии хватает, которую я очень хочу заполучить. Звучит глупо, но подземное святилище это находка для Михалыча. И способ расширить жилплощадь моей усадьбы, ведь бродяга физически состоит из протоматерии». «Удивительно, что я связался с отрядом, находясь в пещере. Сейчас стены экранировали телепатическую связь, и Ольга не могла пробиться к Джан. Значит, культисты привели в действие некие механизмы, которые не работали раньше». «Меняем план», — сказал я, и начал сканировать окружающее пространство. «А вот и лазейка». Справа от меня располагалась ветка коллектора, но чтобы туда пробраться, нужно было преодолеть сплошной каменный монолит. 10 метров горных пород. Кроме того, нас ожидал сюрприз в виде адептов Ордена, превратившихся в пауков и затаившихся под потолком бетонной трубы в вертикальных шахтах. По всей видимости, там расположены люки, через которые мы могли бы вылезти на поверхность». Я задрал голову и удостоверился в собственной правоте. Люки-заглушки, ночная улица, брусчатка и не единой живой души. Городок спал. «Что там?» — не выдержал демон. «Убрав кусаригаму в чехол на поясе, достаю наган. Прежде чем лезть в пекло, надо перезарядить оружие. Откидываю барабан, высыпаю гильзы в ладонь, убираю в один из внутренних карманов». «Заряжаю барабан с помощью спидлодера». Демон с интересом наблюдает за процедурой. «Стойте спокойно, не мешайте», — приказал я. И начал стрелять прямо сквозь толщу стены. «Да, мне уже терять нечего. В отряде шли те, кто знал или догадывался о моем арсенале. Даже Олеся Навацкая. Девушка-электрик прошла инструктаж и проверку у морфиста». За короткое время она успела изменить мнение о службе моему роду и стать верным бойцом. Сегодня у Олеси своеобразный тест. Если она примет происходящее и не побежит стучать инквизиторам, значит, на нее можно положиться. А если настучит... Что ж, я буду все отрицать. Без серьезных доказательств, вещественных, элементальных, под меня рыть не начнут. Тихие хлопки». «Наверное, со стороны мои действия выглядели полной шизой. Паренек водит странной штуковиной, жмет на металлическую скобу, и больше ничего интересного не происходит. На самом деле происходит. Пауки, засевшие в коллекторе, взрываются, с шипением падают вниз, дергают лапками и умирают. Я тут же их закатываю в бетон, чтобы похоронить наверняка. Кого-то добиваю вторым выстрелом». Расстреляв все патроны, откидываю барабан, вытряхиваю из камор гильзы, прячу в один из карманов. Перезаряжаю вторым спидлодером. Проверяю коллектор. Чисто. Мне, правда, не понравилось странное сопротивление материи. Возникло нехорошее ощущение, что я потратил энергии больше, чем нужно. Приготовиться, командую отряду. Сейчас войдем в стену. Делаю бесплотный участок, достаточный для прохождения группы. «Погнали!» — указываю прямо перед собой. «Паша, руководи!» Демон тут же занялся переброской отряда через толщу стены. Отправил на ту сторону прыгуна-диверсанта, затем кинетика. После этого по одному начал загонять всех остальных. Я видел, что для Илоны и Олеси было непросто принять факт, привычный для меня факт, что твердых поверхностей не существует. И если ясновидящая что-то почувствовала то Олеся с опаской протянула вперед руку. Пальцы одаренной тут же провалились в камень. «Смелее!» — подбодрил я. И девушка скрылась в стене. Я не показал, как мне тяжело, но ки вылетала из каналов со свистом, даже с учетом непрерывной циркуляции. Похоже, здешние катакомбы оснащены устройствами, очень похожими на те, что я видел в бастионе. Шепот усилился. «Начал пробиваться сквозь выставленные блоки, пропускаю вперед демона и ныряю в бесплотную дыру».